Записки следственный изолятор Гётеборг. Из пепла ты восстал, пеплом снова обернешься. Птица феникс сжигает себя на костре, из которого возрождается новая птица, моложе и сильнее прежней. Она живет пятьсот лет, а затем уничтожает сама себя в величественном ритуале и возвращается в еще более могущественном обличье. Парит высоко в воздухе. Озирает острым взглядом убогий ландшафт Земли. Своей ослепляющей красотой она пробуждает страсть и бесконечное вдохновение. Как птица-феникс сумею я возродиться, и возродится то, во что я верю. Все, к чему стремится человек — Есть здесь, во мне. Толстые бетонные стены, запах дезинфекции, грязные углы и дохлые мухи в плафонах вокруг ламп. Всё это меня не затрагивает, лишь заставляет меня увидеть возможности, которые не снились мне в самых мрачных кошмарах. Я могу переноситься во времени и пространстве над этой убогой лачугой и озирать всё свысока. Этот краткий миг заточения — всего лишь один удар в бесконечном пульсе вечности. Всего несколько месяцев, и я вернусь, сильнее и могущественнее прежнего. Я уже тоскую по ней, поедва едва уловимому запаху духов от её кожи. По завиткам волос, которые выбивались из косы и спускались на её белый затылок, мягкий абрис её лица. Как у неё дрожали уголки губ, когда она выходила из равновесия. Грозные тучи, порой мелькавшие в её глазах. Зевки, которые ей не удавалось подавить и то, как забавно она произносила «Да, сэр, совершенно неискренне». Вся эта дерзость, которую мне не удалось усмирить. Я всегда славился как мастер деталей, и те детали, из которых состоял её целостный образ, выглядели неотразимо. Она была так очаровательно бесхитростна. Я чувствую, как сердце начинает стучать сильнее, когда я думаю о ней. Во мне живет также гудящий гнев, с которым я не могу справиться. Но когда мне это удастся, я спроецирую на нее всю собранную силу. Я погружаюсь в эту мысль и какое-то время нахожусь в очень темном месте. словно я оказался в тени чего-то зловещего. Но потом думаю о будущем, которое простирается, как паутина, вся в блестящих капельках росы на утреннем солнце. И вот я слышу шаги. Высокие каблуки, стучащие по бетонному полу. Шаги приближаются. Я знаю, кто это. Другое. Эфемерное существо, которое промелькнет в моей бесконечной жизни. Анна-Мария Калини. О, Анна-Мария, ты себе даже представить не можешь, какие у меня на тебя планы. Скоро ты появишься в дверях, и я улыбнусь тебе своей самой очаровательной улыбкой. Представление. Начинается.